Глава двадцатая. Пять фигурок тоскливо плелись по безжизненной равнине. Кое-где бледно-бурой, а на остальное-то и смотреть было тошно. Путники брели словно подавно-давно за высохшему болоту, покрытому толстым слоем пыли. Зафот был в подавленном настроении. Он шел поодаль, а потом и вовсе скрылся за небольшим холмом. Пронизывающий ледяной ветер пробирал до костей и щипал глаза. От разреженного воздуха першило в горле, но Артур благоговейно озирался. «Поразительно!» «Вонючая дыра, если хочешь знать мое мнение. Кошачий помет и то интереснее», — угрюмо сказал Форд. «Но он был сильно раздражен». Из всех планет в галактике, экзотических, тишащих жизнью, его угораздило попасть именно сюда. После пятнадцатилетнего заточения, даже паршивой палатки с гамбургерами здесь днем с огнем не сыскать. Форд нагнулся и подобрал холодный комок земли, но не увидел под ним ничего такого, чего ради стоило лететь тысячи световых лет. Нет, запальчиво сторгался Артур, ты не понимаешь, я впервые стою на поверхности чужой планеты. Целый неизведанный мир. Жалко, только что такой унылый. Вскоре они подошли к зафаду Билброксу. Тот остановился у края большой ямы эдакого кратера 150 ярдов в поперечнике. Смотрите, сказал Зафод, указав вниз. На дне кратера лежала разбита туша одинокого кашалота, который прожил так мало, что не успел даже разочароваться в жизни. Наступившую тишину нарушали лишь непроизвольные всхлипывания триллиантов. «Хоронить его, полагаю, не надо?» пробормотал Артур и тут же пожалел об этом. «Идем». Сказал Зафат и начал спускаться по склонам. — Что, туда? — с отвращением выдавила Триллиан. — Да, — буркнул Зафат. — Идем, идем. Я хочу вам кое-что показать. — Мы и так видим? — содрогнулась Триллиан. — Нет, — скривился Зафат. — Ну, кое-что другое. Я нашел путь внутрь. — Внутрь? — в ужасе вскрикнул Артур. — Внутрь планеты. Подземный ход. Когда кашалот упал, своды обрушились, и сейчас мы войдем туда, где пять миллионов лет не ступала нога ни одного живого существа. В толщу самого времени Марвин иронически замычал. Брезгливо морщась, спутники спустились на дно кратера, изо всех сил стараясь не смотреть на его несчастного создателя. Жизнь. Меланхолический произнес Марин. «Можно ее презирать, можно не замечать, но любить!» Зафат расчистил проход проход в туннель и посветил туда фонариком. Из мрачных недр повеяло затхлым воздухом. Легенды гласят, что магратейцы жили большей частью под землей. А «Почему?» — удивился Артур. «Поверхность была перенаселена. Или отравлено? — Да вряд ли, — пожал плечами зафот. — Думаю, просто им наверху не очень нравилось. — А ты уверен, что нам стоит туда лезть? — спросила Триллиан, нервно, вглядываясь во тьму. — Один раз на нас уже напали. — Послушай, детка, говорю тебе, на всей планете нас только четверо и больше ни души. — Эй, эй, землянин! — Артур! Напомнил Артур. «Вот именно. Ты посторожи здесь с роботом у входа, хорошо?» «Посторожи?» Переспросил Артур. «А зачем? Ведь кроме нас на планете никого нет. А просто так, знаешь, для спокойствия, хорошо? Для моего спокойствия или для твоего?» «Ну и молодец. Все, идем». Зав, пригнувшись, скользнул в туннель. За ним последовали Триллиан и Форд. «Чтоб вам тошно было!» — в сердцах воскликнул Артур. «Не волнуйся!» — заверил его робот. «Будет!» Артур в приватке разражения несколько раз обошелся вокруг кратера. Потом решил, что могила кошелота не лучшее место для прогулок, и устало опустился на землю. Марвин накинул его выразительным взглядом и демонстративно отключился. Зафот быстро шел по туннелю. Он был взвинчен, на виду не подавал. целеустремленно шагая вперед и посвечивая в разные стороны фонариком. Стены, холодные на ощупь, были выложены кафельной плиткой. «Но что я вам говорил?» — повторял Зафот. «Обитаемая планета Магратея» и продолжал уверенно шагать по заваленному мусором кафельному полу. Триллиан казалось, что она в лондонской подземке, только, пожалуй, в более чистом ее варианте. Время от времени на стенах вместо плитки появлялись мозаики. Простые, строгие узоры, выполненные в ярких тонах. Триллиан остановилась и внимательно рассмотрела одну из картин, но не смогла постигнуть ее смысла. Она обратилась к Западу. «Ты не знаешь...» Что эти странные символы значат? Полагаю, просто какие-то странные символы. Бросил захват едва удостоив их взглядом. Триллиан, пожав плечами, поспешила за ним. Порой слева и справа открывались маленькие комнатки, заваленные компьютерным хламом. В одну из таких летушек Форд и затащил Билл чтобы спокойно поговорить. Подошла Триллиан. Послушай, если это Магратея, ну, перебил Зафу, ты голос слышал? Хорошо, допустим, я согласен. Но как, во имя галактики, ты ее отыскал? Не в атласе же звездного неба. Кропотливые исследования, правительственные архивы, сыскная работа, несколько счастливых догадок, ерунда. и ради поисков Магратея украл золотое сердце. «Мне много чего надо искать». «Много чего?» — удивленно спросил Форд. «Например?» «Не знаю». «Что?» «Я не знаю, что ищу». «Почему же?» «Потому Потому, что, если бы знал, то, полагаю, не мог бы искать». «Ты свихнулся». «Такую возможность я не исключаю». Тихо проговорил Зафад. В конце концов, я знаю о себе лишь то, что может сказать мне мой мозг в его текущем состоянии. А его текущее состояние не из лучших. Наступила тишина. Форд смотрел на Зафада с тревогой и состраданием. Дружище, если хочешь... Нет, погоди, дай объяснить. Перебил Зафад. Я люблю покурлесить. Приходит в голову какая-нибудь шальная идея, а почему бы и нет? Бенс, готово. Решил стать президентом галактики. Решил украсть корабль и дело в шляпе. Все легко и просто. Но стоит мне остановиться и задуматься, почему я так решил. Как я этого добился. И тут же возникает сильнейшее желание прекратить об этом думать. Вот как сейчас. Даже говорить трудно. Зафат умолк, потом нахмурился и продолжил. «Вчера ночью я вновь задумался. О том, что часть мозга у меня работает, как-то неправильно. Словно кто-то пользуется исключительно в личных интересах. снимать сливки, а мне об этом ни гугу. Не иначе отгородили участок моего мозга и лишили меня доступа к нему». «Надо проверить», — подумал я. Отправился в корабельный лазарет и подключил себя к канцелофографу. Провел всевозможные тесты, ничего. Ничего неожиданного, по крайней мере. Обнаружилось, что я умен, одарен богатым воображением, легкомыслен, ненадежен, бесшабашен. Ну, словом, все, что и так прекрасно известно. Никаких отклонений». Тогда стал ей изобретать новые тесты. Ничего. Попытался наложить результаты, полученные от одной проверки одной головы, на результаты проверки другой. Снова ничего. Наконец мне это надоело до чертиков. Я плюнул и посмотрел на ситуацию через зеленый фильтр. И все стало ясно, как божий день. Медленно проговорил завод. Большой участок в обоих моих мозжечках изолирован. Какой-то ублюдок выжег вокруг все синапсы. Форт разъянул рот, триллиант побли... побелело. Ты не представляешь, кто это сделал и зачем? Зачем, можно лишь гадать, но я точно знаю, чьих рук это дело. Знаешь, откуда? В моих синапсах выжжены инициалы этого ублюдка. На самом видном месте. В глазах Форда застыл дикий ужас. По телу поползли мурашки. «Инициалы? Выжжены у тебя в мозгу?» «Да? Да не дами же ради бога, что за инициалы?» Завод вперил неодолгий взгляд, потом медленно отвернулся. ЗБ. тихо бронил он. в эту секунду сзади опустилась стальная переборка и в камеру стал поступать газ позже я вам еще кое что расскажу прохрипел зафот перед тем как все трое потеряли сознание.